Приложение 8. Руки на стол. Вам предлагается 6 рисунков схем, изображающих руку вашего собеседника, стоящего за столом. Присмотритесь к каждой схеме и попытайтесь определить хоть какие-то качества характера человека, не глядя на подпись. А вот некоторые из возможных интерпретаций, которые предлагают психологи. А. Настойчивость в достижении своих целей граничит с непреклонной жестокостью даже беспощадностью, не тени сентиментальности. Но если сжатые пальцы расслаблены, то негативные качества могут проявляться периодически, после некоторых периодов уступчивости и внимательности к окружающим. Б. Человек способен на смелый шаг, но он в основном не уверен в себе из готовностью воспринимает помощь или совет от других. Застенчивость и робость довольно заметны. В. Очень общительный, коммуникабельный человек. Индивидуальные черты характера могут проявиться в полной мере только на людях, когда человек уверен, что его поддерживают. Воля ослаблена, но не отсутствует вовсе. Правда, проявиться она может только в условиях поддержки со стороны. Г. Такого человека обычно называют глубоким, впечатлительный, чуткий, внимательный к другим. Довольно легко подчиняется чужим желаниям, чужей воле ради собственного спокойствия. Не любит конфликтов. Конформный тип. А таких говорят, что он не умеет добиваться своего. Близким этот человек не может не нравиться, хотя подчас он заслуживает упреков в мягкотельности. Д. Сдержанность, умение владеть собой, скрытность характера. Взаимопонимание с таким человеком достигается с трудом. Но если этот человек поверил вам, то на него можно положиться. Считается, что если большой палец не прячется в кулаке, то человек честен, принципиален, не умеет юлить. И такому человеку можно смело доверять свои тайны. Он не болтлив. Е. А здесь большой палец спрятан. Человек скрытен, боится, что будут обнаружены его слабости и недостатки. Повседневные заботы заслоняют от такого человека крупные цели. Он не интересуется чужой жизнью и чужими судьбами. Поэтому у него мало друзей. Окружающие относятся к нему с подозрением. Все эти интерпретации, разумеется, не категоричны, а только ориентировочны опыт регулярного общения с конкретным человеком покажет, случайно или закономерно руки его говорили о нем именно так, как описывалось выше.